Вулонгонг, Австралия, 23 февраля 2015 года. Важное решение. В конце января 2015 года Мария и Микки отправились в Сингапур, чтобы немного отдохнуть и свыкнуться с разницей во времени перед началом турне по Новой Зеландии и Австралии. Первый концерт должен состояться на стадионе «Вектор-арена» в Окленде. Затем они поедут в Брисбен, Перт, Аделаиду, Мельбурн и долину Яра, а завершится тур несколькими концертами в Сиднее и его окрестностях. Оборудование общим весом 7,5 тонн будут перевозить на четырех грузовиках. В команде девять шведов и семь австралийцев. Я прилетела в Сидней, чтобы увидеть Мари в той самой роли, о которой мы так много беседовали у нее на кухне в Юрсхольме той, в которой она на огромных стадионах встречается с публикой. Шведские гастроли были совсем не такие. Там концерты скорее напоминали тихие ностальгические вечера. А тут будет шоу, движуха, хотя, возможно, атмосфера окажется даже более ностальгической. Роксет сыграют старые хиты и пока воздержатся от исполнения композиций из альбома, над которым корпели всю осень и зиму. Сегодня мы едем в Вуланганг, Это девятый по величине город Австралии с населением 300 тысяч человек. Как и большинство австралийских городов, он расположен на побережье. Почти вся центральная часть континента едва ли пригодна для жизни. При этом в стране проживает примерно столько же людей, сколько в половине Италии. В Сиднее Мари, Микки и недавно приехавший Оскар остановились в фешенебельном отеле «За Там же Пер, Оса и Габриэль Гесли. Остальные члены группы и команда живут в отеле Four Seasons в 15 минутах ходьбы, равно как и я. Из The Langham открывается потрясающий вид на Сиднейскую гавань. У входа уже стоит черный микроавтобус, готовый отвезти Марии, Микки, Оскара, организатора гастролей бусы Юхансона и меня в Вуланганг. Недавно было принято важное решение, которое буквально витало в воздухе нескольких последних недель, но не озвучивалось. Отныне Мари будет сидеть на сцене. Организатор турне Буссы Бую Юханссон выведет ее на темную сцену и поможет сесть. Встанет она лишь после окончания концерта. Пока мы едем, Мари рассказывает, какое облегчение принесло ей это решение. Она больше не боится упасть. Ей не надо думать о равновесии или о возможной судороге, избежать которой можно лишь постоянно шевеля ногами мария сильно беспокоилась и своей ноге теперь же она может расслабиться и сосредоточиться на том что у нее получается лучше всего пении мари восприняла это решение куда лучше чем многие ожидали ничего страшного говорит она все стареют даже артисты нечего впадать в отчаяние из за каких то болячек далеко не все в моем возрасте готовы прыгать по сцене я буду сидеть и точка Я припоминаю слова слова Перагесле. Он как-то рассказал, что у Бона из Юту тоже проблемы с ногой, и теперь на сцене он куда спокойнее, чем раньше. Дорога до Вулангонга занимает два часа. Мы проезжаем аккуратные домики с ухоженными палисадниками. Газоны напоминают поля для гольфа. Они подстрижены просто идеально. Кажется, что пригороды Сиднея — это исключительно зажиточные районы. Порадовавшись принятому решению... Мари вздыхает. Кое-чего ей все же будет не хватать, а именно красивой обуви. Сейчас она почти всегда носит кроссовки. В них легко и удобно передвигаться. Но, по возможности, Мари и вовсе отказывается от обуви. На шведских гастролях я была босиком, но на сцене часто ужасная грязь, и стоять на ней очень противно, так что хоть какая-то обувь да не помешала бы. Раньше, по ее словам, обувь была ее страстью. «Обожаю высокие каблуки. С детства о них мечтала. Когда благодаря Роксету у меня наконец появились деньги, я начала скупать обувь. Вы представить себе не можете. Я словно с цепи сорвалась. Хватала все, чего не могла позволить себе раньше. Дома у меня есть просто невероятные экземпляры. Правда, не понимаю, как я могла в них ходить». Но пройти мимо симпатичных ботинок у меня не получалось. На концерты я обычно надевала высокую обувь, в которой носилась по сцене как угорелая. Да уж, хорошие были времена. Кажется, сегодня Мари, Никки и Оскар в приподнятом настроении. Накануне они ездили на потрясающий концерт в Долину Ярра. Это была удивительная тропическая ночь, когда все складывается идеально. Роксе вернулись к гастрольной жизни в 2010 году. Для Мари это послужило сигналом. В конце туннеля забрезжил свет. Да и другим членам семьи старый уклад был куда привычнее. Мари снова оказалась на сцене, а значит, все стало как раньше. Непрерывное турне это часть жизни, куда более радостной жизни. Для Мари новое турне было поворотной точкой. Пер поверил в нее. Лучшей реабилитации и придумать нельзя. Она вновь может делать то, что у нее выходит безупречно, и является смыслом ее существования. Для Микки же поворотным пунктом оказалась совсем другая история. Во время болезни Мари так сильно страдала, что была исключительно покорна. Ее способность самоутверждаться исчезла вместе с уверенностью в собственных силах. Но я хорошо помню тот момент, когда понял: грядут перемены. Произошло это несколько лет назад. То ли я отругал Мари за что-то, то ли сморозил какую-то глупость. Так или иначе, ей это не понравилось. Уж не помню, что тогда случилось, но вдруг она огрызнулась и назвала меня идиотом. Как же я обрадовался! Боже, теперь это и правда моя жена! За окном показался Тихий океан. Огромные пенящиеся волны и играющие на них солнечные лучки. Вот мы и на месте. Черный микроавтобус затормозил у городского стадиона. У въезда два молодых парня. Завидев нас, они начинают что-то кричать и размахивать руками. Бусса помогает Мари выйти из машины. «Помаши им!» — говорит он. И она машет фанатам, которые в ответ кричат. «Мы любим тебя, Мари!» За кулисами уже ждет Оса Эльмгрен. С 2011 года Она помогает Марии Перу с концертным гримом и следит за тем, чтобы все шло как по маслу. Она здесь с девяти утра и уже распределила гримерки. Одну Марии, вторую Перу, третью остальным членам группы. Проследила, чтобы привезли костюмы. Рассказала повару о предпочтениях в еде. По словам Осы, организаторы концерта считают, что с легко иметь дело. Они не выдвигают странных требований, не выпендриваются. Неужели это все? Нередко удивляются организаторы. Мари хочет, чтобы в гримерке было чисто и тепло. Там должны стоять цветы, но не должен работать кондиционер. А еще нужна возможность приготовить себе имбирный напиток. Оса позаботилась и о том, чтобы Мари уже ждал мягкий мишка Фредриксон, ее бело-голубой талисман. Его подарил Ласса Бергхаген. Примечание: Ласса Бергхаген» Выдающийся шведский певец, композитор и актер. В гримерке витает легкий аромат ванили. Оса всегда зажигает ароматизированные свечи. Свои действия она объясняет просто. Стадионы бывают разные, и иногда за кулисами ужасно воняет потом, скажем, после какого-нибудь хоккейного матча. Приезжая на очередную площадку, Мария обычно идет ужинать. На концерт всегда заказывают кейтеринг. Качество еды очень разное, комментирует Мария. Иногда очень вкусно, но бывает, что нам привозят еду из местного Макдональдса. Здесь, в Улангонге ужин весьма приличный. Мария с удовольствием съедает курицу с картошкой фри. В гримерке висят костюмы, отобранные специально для этого турне. С выбором помогал стилист Лалли Йонсон. Правда, есть одно исключение. Белоснежный пиджак, который Микки купил в сингапурском магазине Зара. Микки успел заехать в Прадо и сфотографировать для Мари несколько нарядов. Рассматривая их, она мгновенно понимает, что выбрать. «Вот этот лучше взять, а этот и вон тот не надо». Я теряю способность четко мыслить, когда одновременно происходит несколько вещей, но к одежде это почему-то не относится. Тут я всегда точно знаю, чего хочу. Когда мы вернемся в Сидней, Микки заедет в магазин и купит две рубашки, которые понравились Марии. Черную и белую с блестками на воротнике. Мари смотрит на костюмы. Сегодня она хочет быть в черных джинсах и в отливающем золотом пиджаке тигровой расцветки. Я руководствуюсь своими чувствами. Иногда мне хочется надеть черный пиджак, а иногда белый. Мари выглядит собранной. По ней не скажешь, что она нервничает. С чего мне переживать? Я всю жизнь этим занималась. Это мой дом. Сосредотачиваться на предстоящем концерте Мари начинает только когда дело доходит до макияжа. Она пытается сконцентрироваться. Она обожает гримироваться и говорит, что это точно заслуга Осы. Не столько потому, что благодаря ей Мари лучше выглядит, сколько из-за их старой дружбы. Оса действует на Мари успокаивающе. «Я расслабляюсь». «Случалось, ты даже засыпала, пока я наносила макияж», — добавляет Оса и смеется. «Да, но главное — у меня поднимается настроение», — отвечает Мари. «Бывает, приходишь в гримерку уставшая или не в духе, но выходишь из нее всегда в отличной форме». Оса добавляет, «Между нанесением макияжа и выходом на сцену проходит совсем мало времени. Энергию, которая рождается в процессе втирания кремов и помады, нужно использовать сразу же, а не сидеть и не ждать, когда придет пора выступить». По-моему, у Мари вообще не бывает плохого настроения, — говорит чуть позже Оса. Она всегда на позитиве, в ней горит искорка борьбы. Она невероятно сильная. Для меня Мари — образец для подражания. Человек, прошедший через такое огромное количество трудностей, не сдается. И этому определенно стоит поучиться. Уж если она держится, так почему тогда другие не могут? Правда, иногда, как мне кажется, она слишком самокритична. Смывая грим, она начинает говорить о том, что было не так, хотя публика ликовала и осталась в полном восторге. Макияж готов. Мари проходит по коридору, опираясь на Бусса Юхансона. Ей необходимо немного размяться. Мы с Осой наблюдаем за ними. Рядом с Мари Буссы выглядит таким крупным и уверенным. Из всех, кто сегодня здесь, он работал с Мари дольше всех. С самого начала ее сольной карьеры чуть ранее марьер сказала что порой вела с ним слегка высокомерно было время когда она вообще отказывалась прислушиваться к чужому мнению и упорно стояла на своем теперь она очень жалеет об этом ведь бусса добрейшей души человек который ни разу не сказал что ее просьбы или указания невыполнимы он во всем помогает ей даже массирует ей ноги чтобы улучшилась циркуляция крови он всегда говорит Все будет хорошо. Относительно недавно в группе появилась Деа Нурберг. Она подпевает, танцует и помогает создать нужную атмосферу на сцене. «Я знаю ее совсем недолго, но мы быстро подружились», — отмечает Мари. «Она очень мила и удивительно талантлива». От Деа Мари узнала кое-что новое и о технике пения. Раньше она вообще не задумывалась об этом. Покричит чуть-чуть, и распевка закончена д настоящий профессионал в этом. Сейчас распевка для нас — целая церемония. Кристофер подыгрывает, и мы поем пару строк из «The Look» или, скажем, «Spending my time», песен, в которых используются разные тональности. Очень важно почувствовать собственный голос, он должен зазвучать в полную силу. С возрастом в этом возникает все большая необходимость. Мне становится не по себе, когда я вспоминаю, как раньше просто орала пару минут перед концертом. Полное безумие. До распевки дело не доходило никогда. У меня не было ни сил, ни времени. По словам Мари, во многом потребность в разогреве связок обусловлена возрастом. Теперь уже нельзя наплевательски относиться к голосу. Со временем все органы изнашиваются и, например, связки теряют эластичность. «Вероятно, мне уже физически сложно брать очень высокие ноты, куда комфортнее петь более низким голосом. Но я считаю, что в какой-то степени сегодня пою даже лучше, чем прежде. Голос стал более утонченным, в нем появилось что-то новое и красивое». Члены группы собираются в коридоре, готовясь выйти на сцену. Состав группы не менялся уже много лет. Ударник Пелли Альсинг и клавишник Кларенс Эверман были с Роксет с первого дня. Басист Магнус Берьесон присоединился к ним в 2010 году, а гитарист Кристофер Лунквист — еще в конце 1990-х. Именно в его студии Aerosol Grey Machine в Сконе Пер Гесли записывал свои сольники. Там же был записан и последний альбом Роксет. Говоря о группе, Мари в общем и целом используют одни и те же эпитеты. Нам весело вместе, отличное чувство юмора. Меня могут рассмешить, оказывают невероятную поддержку. Складывается ощущение, будто члены группы это такая мягкая стена, на которую приятно опереться. Участники проходят за сценой и исчезают в темноте. За ними идет Оса, чтобы еще раз всех припудрить. Мне же интересно узнать, что они обычно говорят в этот момент. В основном подбадривают друг друга, отвечает Оса. Пелли Альсинг, правда, уходит в себя, стараясь сосредоточиться. Мари появляется на сцене первой. Ее ведет буссы Я выглядываю из-за кулис и смотрю на зрителей. На площадке тепло и душно. Среди публики много старичков, вернее, людей нашего с Мари возраста, хоть и не очень приятно признавать, что мы уже не молоды. Мы иногда говорим об этом, ведь мы ровесники. Как же бежит время! Годы летят незаметно, но в душе мы остаемся такими же, как были. И вот, разглядывая публику, я снова задумываюсь. Седовласые женщины в футболках и майках принимаются аплодировать и пританцовывать под первые аккорды «Sleeping in my car». Лысеющие мужчины с пивными животиками стоят, скрестив руки. Но есть в зале и молодежь. Раксет 30 лет, так что уже успело подрасти новое поколение фанатов. Детство этих ребят прошло под песни «Роксет», которые ставили их родители. Быть может, они пришли сюда вместе, два поколения. Мы с Микки стоим у Микшера и наблюдаем, как Мари перевоплощается в образ мировой звезды. Здесь она и впрямь выглядит куда увереннее, чем в Хельсенбурге и Стокгольме во время сольного турне. Босоногая, она сидит перед публикой, выражая весь спектр чувств величественными жестами. «Ближе к концу все на стадионе встанут», — говорит Митке. Я не верю и начинаю наблюдать за мужчиной, который неподвижно сидит в кресле и скептически наблюдает за происходящим. Его явно привела сюда воодушевленная женщина в летнем платье, танцующая рядом. Ее лицо озарено счастьем от нахлынувших воспоминаний, которые пробуждает музыка. «Ну давай же, вставай!» Я смотрю на мужчину и думаю... Уж его Тароксет -то точно не сдвинет с места. Я вижу, что многие пришли сюда целыми компаниями. Рядом со мной, под заводную «Dressed for Success», от души смеясь, прыгают подружки. Им улыбается Оса Гесли. Она, по возможности, фотографирует зрителей. Некоторые кадры потом выложат в блоге или на фейсбук-странице Роксет. Все больше и больше людей встают со своих мест. Публика в Вулангонге явно расслабилась и без того теплый воздух раскаляется все сильнее и сильнее. Когда Кристофер Лундквист исполняет австралийскую песню «Waltzing Matilda» в характерном для него стиле Джимми Хендрикса, зрители взрываются аплодисментами. Отыграв «The Big L», «Crash Boom Bang», «Fading Like a Flower» и, наконец, «Joy Ride», группа покидает сцену. Аплодисменты не смолкают, публика жаждет продолжения. Вон тот мужик ни за что не встанет, говорю я Микке и показываю на сурового мужчину с широкой спиной. Да встанет, точно говорю. И вот, когда Раксет начинают играть последнюю песню "За лук", я понимаю, Микке был прав. Мужчина вдруг подскакивает и принимается размахивать руками. Похоже, он даже приплясывает. Теперь в зрительном зале. Не осталось ни одного сидящего человека».